Глава четвёртая. «В размышлениях почти не замечаю, как час заканчивается. Отдирать Аши действительно не приходится. За временем следит и с последними песчинками появляется при дочи господина, меня то бишь. Говорю первому попавшемуся слуге, чтобы нашёл Немо да передал приготовить карету. Разыскиваю хозяев, нужно же попрощаться. Остальные обойдутся». «Так быстро?» – сплёскивает руками Линара. «Дела». Пожимаю плечами. «Угу!» — соглашается Линара, знать не желая, что думая по этому поводу. «Дела, я сказал!» Снова заверяю, будто буду на конклаве и, наконец, выбираюсь из котла владыка им подобных, выводя аши за руку. Когда поднимаемся обратно на взлётную площадку, Нем уже ждёт. Провожать никто не бежит, что не может не радовать, наверное. Нет, ну могли бы и обозначить, конечно, что им не совсем безразлично, уезжаю ли я. Но, пожалуй, лучше, чтобы не обозначили, а то с этими обозначениями иногда и концы отдать недолго. До того глубокое небезразличие. Аша улыбается, смотрит в окно на отдаляющуюся приёмную ромашку в закатных лучах. К вечеру становится прохладнее, думаю, не накинуть ли девушки на плечи камзол. Да только обычно так и начинается. Сначала камзол, а после и имения отдай. Покрывалом в сиденье укроется, если замерзнет. Впрочем, не похоже, чтобы аж мерзла. Все еще разгоряченная улыбается. «Спасибо, Джар!» — шепчет. Киваю. Сам пока не решил, напоминать ли, что вообще-то я хозяин, или пусть так. «Вдруг еще куда выйти придется? Кто этих владык знает? Какую пакость измыслят? Небось, перемывают косточки нам обоим в тридцати коленях». «А что они говорили про артефакт времени?» – спрашивает друг. Смотрю на нее, ну вот, началось. «Ты ведь знаешь, что это такое, жила же в землях времени!» «Знаю, конечно. Как и любой артефакт, вещь, деленный особой магической силой». «Только я не поняла, почему владыка Ферд сказал, что он слабый». «Строго говоря, это не Ферд сказал, а Эрия». «А кто она?» «А кто ее разберет?» «Заявилась на конклав с просьбой отдать артефакт». «Но не наглость ли?» «А говорил, ничего особенного. Владыкам скучно просто». «Может и так. Пока сам не увижу, ничего и не скажу. Чтобы владыка следа след потерял...» Чтобы камень родства родство признал, еще и артефакт правды, проще решить, будто они сговорились. Артефакты? Хранители. Зачем? А я откуда знаю? Ну, может, предполагаешь? Послезавтра предположу. Хочешь, приглашу Эрию к нам на ужин. Познакомитесь. Тоже что-нибудь предположишь. Что ты? Пугается аши Не хочу. Почему? Любопытствую. «Или и на ужин уже не хочешь?» «На ужин хочу, только не на Эрию». «Да что же, я тебе её съесть предлагаю?» «Не надо никого есть. Я лучше с тобой и с твоими выводами», — улыбается. «Что это её мои выводы заинтересовали?» — смотрю подозрительно. «Аши, почему ты ко мне пришла? Ведь всё было подстроено так, словно это источник напал на вас». «Да кто в той каше что понял? Я-то точно ничего сразу не поняла. Потом уж сплетни слышала, конечно, но я к тому времени у вас в доме жила. Уж вы-то, обладая артефактом, наверняка им пользовались бы». «Да ведь его использование определить невозможно, во всяком случае не владея иной силой или артефактом». «Да, наверное. Я об этом не подумала», — соглашается Аша. «Я даже толком не знаю, как он действует». Может остановить время на несколько мгновений и даже отмотать на пару секунд назад. Совсем чуть, но иногда и этого достаточно, чтобы исправить что-то важное. Вздыхаю. Был бы он у меня. Хотя, как знать, может и не отмотал бы. Задним-то умом все гораздо, я в процессе попробуй, сообрази. Потому они и считают, будто он слабый. Есть что-то сильнее? Насколько мне известно, владыки времени в нашем мире никогда не было и, надеюсь, никогда и не будет. Нельзя такую власть отдавать в одни руки. Для некоторых и пары секунд уже огромное преимущество. На конклабе его всегда особым щитом отгораживали, чтобы никто не пользовался во время принятия решений. — За пару секунд и убить можно, — шепчет Аши. «Вот — Вот-вот, соглашаюсь. — Как же на него могли напасть? — Это практически нереально. Только источники может. — Обернув силу времени против него же, — киваю, — и больше никто... Но ещё и двери, пожалуй, если хорошо просчитать, когда и куда открыть и что выпустить. Хотя, по большому счёту, возможно, любой смог бы изловчиться. Владыки, знаешь ли, изворотливые твари. Аж и с любопытством меня оглядывает, словно впервые видит. Никакая ты не тварь. Вполне человек симпатичный даже. Ну, спасибо, утешила. А тебе почём знать? Может, я притворяюсь, ворчу. А уж если кто на источник мой посягнёт, так и вовсе зверем сделаюсь». Ты же превращаться не умеешь. Не то пугается, не то снова лукавит. А превращаться и не надобно главное прочувствовать. Так и любой владыка или хранитель за свое сокровище не пощадит. И Дональд ваш тоже за артефакт, я уверен, насмерть стоял. Да защищал, как зенит ока, чтобы не подобрались. Кому же и для чего он понадобился? Меня спрашиваешь? Ну, больше некого. Аша оглядывается. Понадобится-то любому, а вот кто взять смог? «Самому интересно. И почему до сих пор никто не воспользовался тоже? Следов нигде не появлялось, не знаю. Развожу руками. Жду». Аша вздыхает, задумчиво отворачивается к окну. «Есть у меня одно предположение, если быть честным. Ну да, пока пусть в копилке гипотез полежит. Доказательств всё равно не имеется». «Ну что, присмотрела жениха?» Решая отвлечь от меланхолических воспоминаний. «Да что-то глаза пока разбегаются» смеется. И ведь нечестно, наверное, обманывать. Все равно ведь рано или поздно вскроется. Можно и не вскрывать, пожимая плечами. Я-то уж точно откровенничать ни с кем не собираюсь. Ага, это пока тебе не понадобилось чего. Не хочу я в зависимости ходить, и обманом мужа добывать не хочу. Аши, ты чего? Недоумеваю. Смеялась, радовалась, «Не поймешь этих женщин настроение скачет, что жеребец необъезженный. Ну не хочет не надо, конечно, мне же лучше». «Да на любого из ладыки их чат посмотри, сразу видно, как они к служанке отнесутся». «На меня посмотри». «Смотрю». «И что?» «Понятно, что ты только на женщине своего круга женишься». «Чего это тебе понятно, Аши?» «Я же видела, какими глазами на тину свою пялился». «Какими такими? И не моя она» а поманила бы, тут же и помчался бы». «Вот еще!» «Возмущаюсь, карету слегка ведет вниз. Все-таки Немо учиться и учиться. У старого отцовского извозчика никогда такого не случалось. Та, что предала раз, предаст и другой. Уж ей-то меня точно не приманить. А мой лучший друг был не из ладык и даже не из хранителей артефактов». «Какой?» «Неважно, Бурчу. Ты зачем мозги мне пудрила своими женихами?» «Ну, мне Жур понравился». «Он веселый, а я всё думала, как бы ко мне отнёсся, если бы правду узнал». «Да ведь у тебя есть возможность сначала отношения установить, а уж потом правду открывать». «Недоумеваю». «Жур ей понравился, балбес, каких поискать». «А кто потом поверит, что я не за преданным владык охотилась?» «А ты не за ним охотишься?» «Нет». Аша сердито отворачивается. «А зачем же именно за владыку замуж рвёшься?» «Раздражаюсь. Не за селянина ведь и даже не за купца». Тоже от шанса, дарованного судьбой, отказывается, шепчет Аши. Но вот и не отказывайся. Нервно тереблю перстень. Что-то ему уже на пальце тесно становится. Нужно будет снять как-нибудь особенно. Придумал. Попробуй совместить с заклинанием, которое покажет истинную внешность. Вдруг сработает. Для чего он? Расценивает по-своему мое молчание Аши. Приподнимает руку. Инстинктивно одергиваю свою. Терпеть не могу прикосновений к перстню. Надо. Обрываю. «Как ты сдерживаешь силу?» — Нелли говорила. «А ты поменьше лезь, куда не просит». Карета делает особо резкий пироид. Выглядываю, стучу Нему. Что это он там? Тут даёт два стука в ответ. Мол, всё в порядке. «Однако твои тыквы ничего не в порядке. Сзади нарастают низкие вибрирующие звуки. Какого лешего? Стрелы?» «Что?» — испуганно смотрит в окно Аши. «Погоня?» Освобождаю заднее окно, нужно было сразу стеклом держать. А я уют создавал, стенку возвел, а Нелли еще сомневалась. Вряд ли случайное нападение, кто-то же дожидался. «Драконы!» — испуганно шепчеташи. «Есть на что посмотреть, конечно. Мощные тела, клубы дыма из ноздрей и всадники в броне с арбалетами. Только что-то у Аши восхищение явно не вызывают». «Прибавь скорость!» — стучу Нему. Обод пока защищает и от стрелы и от огня, но силу расходует скорее. Да этот недоумок зачем-то начинает снижаться. «Идиот! Тык вот твою лешему под хвост!» — Ару, «Вверх бери и мчи! В наших владениях не смогут преследовать, у меня защита везде!» А от драконов отец вообще какую-то особую ставил. «Недоумок не слышит, паникует, что ли?» Сдвигаю переднее стекло, выглядываю, едва не получаю кулаком по голове. «Ах ты!» Вспоминаю слова, от которых приличные девушки краснеют. Опускаю руку под сиденье, нащупываю спрятанный меч, отделяю от специального крепления. Аши вздрагивает. «Что это?» «Никогда не езжу безоружным». Веду плечами. А особенно с тех пор, как сила перестала слушаться, но ей этого не говорю. «Джар, что происходит?» «Нем, твою тыкву!» «Выдал нас засранец!» «Говорился с кем-то предатель!» Балбесом прикидывался, а я еще его обучать пытался, тоже балбес. Не готовя, высовываясь из окошка, пытаясь достать Немо мечом, тот вдруг берет и сигает вниз. Выбираясь на козлы, у еще и парашют с собой, приготовился. «Хватаю вожжи, не до него, сейчас кареты стремительно пикирует вниз, лошади дрыгают в воздухе ногами, но не находят привычной опоры». Пытаюсь выровнять, но, гад, что ты сделал, не могу справиться, не слушается. Смотрю на перстень. Да, Нелли права, нельзя мне его снимать, хуже будет. Оглядываясь на Аши, та прилипла к заднему окну, вцепилась руками в спинку сиденья. «Драконов считаешь?» «Пять!» — откликается. «Хм, ну ладно, не бойся!» — кричу. «Вырвемся!» «Джар!» — Аша оборачивается жалобно. «А может, всё-таки снимешь?» «Нет!» «Пять драконов!» — кричит Аши. «Вооруженных!» «Драконов? Кто их вооружил?» «Ну, в смысле, с воинами!» «Если сниму, тогда не то, что драконов не останется!» «Да ведь нам того и надо! Нет?» «Нет!» — обрываю. Дотягиваюсь до скрепления обода, нащупываю и оттягиваю невидимую петельку. Судя по резкому торможению драконов, удалось. «Что случилось?» — с недоумением оглядывается Аши. «Порядок!» — откликаюсь. «Что-то не хочется тайны выдавать. Нас не видно». «Почему?» «Не отвечаю. Мне ещё с лошадьми справиться». пытаясь расслабить ободное сцепление, сбить заданный Немом курс. Немного удаётся. Лошади, хрипя, меняют угол спуска и врезаются в землю не совсем вертикально, так что способны ещё немного проскакать. «Все в пене, а мы, Саша, похожи в полной заднице». Другой обод сейчас на них не наденешь. Переждать бы, высушить, накормить, напоить. Оглядываю небо. Драконы кружат, расширяя радиус. Завожу карету под деревья, забираясь обратно к каше, не выпуская меча. Джарес, что происходит? Не видишь? Рявкую. Они же найдут нас, смотри, снижаются. Не паникуй, не заметят. Ладно, Аша кивает. Один из драконов, золотистый, сотрясая землю, опускается прямо перед нами. Чихает огнём, фыркает, отмахивается хвостом. Всадник присматривается. «Найдут!» — не выдерживает Таши. Зажимаю ей рот, прижимаю кузину к себе спиной. «Тихо!» — шепчу. «Вообще-то слышать тоже не должны, но мало ли. Если Нэм передал, что у нас два обода, может решать, будто мы улетели». Кивает, убирая руку сорта. «А почему не улетаем?» — также едва слышно спрашивает. Лошади не выдержат, нужен отдых. Дракон ещё какое-то время топчется на поляне, сметая близлежащие деревья. Затем, оттолкнувшись гигантскими лапами, грациозно взмывает ввысь. «Отпускаю ваши. Сейчас гляну, улетели ли. И насколько хватит обода, не бойся». В крайнем случае, скажу, ты не моя кузина, я тебя нанял. Не думаю, что ты им будешь нужна, если для меня никто. Они же за мной охотятся. Простой ритуал крови подтвердит мои слова. Кто они? Откуда я знаю? Враги. У кого есть драконы? Да кто угодно мог приобрести у тех, кто всякое таскает из других миров. Снова выбираюсь на козлы и осматриваюсь. Разноцветные точки все дальше и дальше в небе смещаются в сторону земель источника. У обода заряда совсем немного. Пытаюсь сориентироваться, припоминая свою карту. Мы с отцом её делали. И если не ошибаюсь, без обода отсюда дня три, а новый запускать совсем не хочется. «Джар!» — «Джар смущается Аши. обнаруживая, что снова употребляю словечки, которые у владыка обычно не в ходу. «Прости!» — хмыкаю, спрыгиваю на землю, вспоминая, в какой стороне виднелась дорога и где озеро. «Что ты собираешься делать?» Лошадей нужно почистить, лошадей нужно почистить и напоить, в идеале и накормить. А там посмотрим. Сейчас проверю, где проще проехать. Я быстро. Я с тобой. Аша каким-то образом выбирается сквозь то же окошко. В дверь не проще? Хмыкаю. Ох, я не подумала. Хорошо, хоть в кринолины не вырядилась. Иду к поляне. А дракон-то что вытоптал, что удобрил, что сломал. «Вот сразу видно, засранцы гонятся», — говорю. «Нет бы бережно, а они тут нагадили и бежать. тфу А сам-то бережный, ехидничая Таши, кажется, оклемалась от испуга. «С природой всегда бережный, иначе с источником не справится. Он ведь чувствует всё. Вот там, видишь, озеро». Показываю на едва уловимое сверкание вдали. «Думаю, проедем». «А как мы карету найдём?» — сплёскивает Таши ладонями, оглядываясь по сторонам. «Уж я-то найду» хмыкаю. Пусто вокруг. Следы лошадей втрое почти незаметны, но найти собственный обод я смогу даже со взбесившейся силой. Медленно приближаюсь, на ощупь открываю дверь, пропускаю Ваши вперёд. Сам подхожу к лошадям, уговариваю идти. Едва берусь за обод, мне их становится видно. Поглаживаю, успокаиваю. Жаль, никаких причиндалов с собой нет. Приходится обтереть взмыленные спины светлой памяти камзолом что скотинкам почему-то не по нраву. Аша как-то расстроенно смотрит на него. Наверное, работу свою жалеет. Последний обод цепляю на всякий случай к поясу. А то еще забуду в карете такую ценность, никуда не годится. Ну и кошель тоже остается только в карман переложить. Не сердись. Я его выстирую и буду носить. Хмыкаю, бросив камзол на козлы. «Сам?» Смотрит лукаво. «А кто же будет его носить?» «А стирать?» «Ну, девочкам передам». «Не надо над девчонками издеваться!» Смеется. «Я лучше еще вышью». С трудом двигаемся с места. Поглядываю на небо, темнеет уж. Интересно, когда Нелли с Леонтием тревогу поднимут. Веду лошадей в поводу, Аша выглядывает из окошка, улыбается почему-то. «Через добрый час доходим до озера». Лошади будто успокоились, напиваются. Хочу распрячь до да другой стороны видны огоньки селения. Там и переночуем, показываю. «Мы разве сразу не полетим?» — снова пугается Аши. «Я бы вообще обод не тратил», — говорю. «Отсюда ехать дня три до моих земель, а там уже безопасно. Ты ведь никуда не спешишь». «Куда мне?» — вздыхает Аши. Некому. к кому». «Вот и хорошо». Соглашаюсь. Аша как-то обиженно коситься. «Ничего хорошего!» — буркает. «Ну, то есть, в данном случае хорошо!» — улыбаюсь. «Ничьи нервы не испортим, кроме собственных!» К селению добираемся уже в темноте. Находим какую-то хиленькую корчму. Не по владыке, конечно, зато наша карета производит фурор. Надеюсь, никто на неё глаз не положит, а и положит без меня с места не сдвинет. Карету, в смысле, не глаз!» «Ась!» — встречает нас мальчишка-конюх. Мы с Ашей переглядываемся, ибо слово однозначной интерпретации не подлежит. «Ночёвку!» — говорю. «Накормить лошадей, вычистить к утру, карету не трогать, всё ясно!» «Ась!» — соглашается парень. «Места-то есть?» — переживает Аши. Парнишка пожимает плечами и вдруг диким голосом орёт. «Ма!» — мы с Ашей вздрагиваем. Я начинаю думать, что остаться на ночь в каком-то лешем забытом селении – не лучшая идея. Из двери выглядывает дородная Матрона. «Чё там?» – интересуется. Мальчишка, совершенно не стесняясь, тычет у нас пальцем. Мол, вот эти там. «Одна!» – сообщает Матрона, не соизволив сделать лишних телодвижений. «Я одна не пойду!» – пугается и отступает мне за спину Аши. «Кровать!» уточняет Матрона. «В комнате?» Подозреваю неладное. «На чердаке». «И там только мы?» «Пока да», успокаивает. «Даю съер, но чтобы больше никого. При виде золотой монеты извилины хозяйки начинают шевелиться раз в два скорее, впрочем, в отличие от остального тела. Лишь через глаза видна их тяжёлая работа по подсчёту вероятной прибыли. «Завтра отдам», говорю. Аша смотрит настороженно, но не спорит. И то хлеб. При мысли о хлебе слюни принимаются наполнять рот, но есть по-прежнему не рискую. Вдруг здесь всех заранее подкупили? Кто знает. За чужие земли я не в ответе, даже если это земли вполне нейтрального зеркала. Ужин интересуется хозяйка корчмы. Не надо, отвечая, распрягая лошадей. На всякий случай повторяю указания относительно них и кареты, а то великовозрастный сыночек не выглядит способным верно оценить задание. Забираю оба покрывала с сидений. Кто знает, сколько здесь постели неменены. Вопреки опасениям, на чердаке не столь страшно, как представлялось снаружи. Деревянный пол давно истоптан, зато выскоблен. Есть даже небольшое окошко с парой пауков и горящей свечой на подоконнике. Кровать, конечно, не чета моей, но должна поместиться. Больше всё равно лечь негде, она занимает чуть не целую комнатушку. Видно, что помещение время от времени сдаётся и иногда даже убирается. Расстилаю одно покрывало поверх постели, предлагаю Аше ложиться. Надо было и камзол взять, зябко ёжица. — Ничего, я тебя обниму, сразу согреешься, — улыбаюсь широко. Аша испуганно вскидывает глаза, но не всерьез же она о камзоле. Только лошадиной вони нам тут не хватало. Зато принимать позы достойные южели не начинает. Это хорошо, отбиваться в постели от настырных девиц мне как-то до сих пор не доводилось, да и давать служанкам повод на что-нибудь претендовать не хочется, а уж после последнего ранения и вовсе. Гм, ладно, об этом как-нибудь в другой раз. Халат все самое неприятное скрывает, а про остальное знать никому не надо. Обхожу чердачок, меч держу в руке, но тут с ним и не развернёшься как следует. Впрочем, если припечёт, то и не тут развернёшься. Выглядываю в окошко. Надо же, отсюда конюшни видны и даже наша карета. Удобно, однако. Всё для постояльцев, хмыкаю. Жаль, проверить на магию не смогу. Аша садится на кровать, скидывает обувь, поглаживает платье, но снимать не помышляет, наблюдая незаметно. По-моему, она за мной тоже. «А конклав как же?» – спрашивает. «Да я и сам об этом думал, и конклав пропустить не хочется, и обот лишний тратить. Полгода не был, еще раз не дойду, не страшно, вернусь сам, созову по поводу нападения. Хоть и глупо это, кто ж признается-то?» – скажут у Джаруса снова припадки с галлюцинациями. «Ничего себе галлюцинации! На двоих!» «Ты не все, тебя я мог подговорить, подкупить на худой конец». «И как же добиться справедливости?» А вот так. Сажусь рядом, оглядываю на всякий случай меч. Каждый сам себе справедливость. Был бы нападавший уверен, что все владыки примут его сторону и на балу не побрезговал бы. Одно и радует, значит, не уверен. И на конклаве? На конклаве вряд ли. Главный зал находится под защитой. Что, бывали прецеденты? Подозреваю, в древние времена всякое бывало. Да и неприлично это. Там считается зона перемирия. Кто нарушит, рискует вызвать на себя гнев остальных. Зато после конклава запросто. «Как же вы судьбы мира-то решаете?» «А вот так и решаем!» Начинаю заводиться. Каждый своими землями занимается, да на чужие поглядывает. А в Алабаре традиционно заправляет хранитель артефакта правды, Единственный из хранителей, кто не в кольце живет. Ну и камертон, ты, наверное, знаешь, как раз напротив Алабара, с другой стороны мира, находится». Тоже помогает равновесие поддерживать. Теоретически, хранитель правды с владыкой Камертона должны обеспечивать ту самую справедливость, а практически имеем, что имеем. «Ты в Алабаре-то бывала?» «Откуда?» – вздыхает. «Нигде не бывала». «Ну, возможно, еще побываем. Хранитель правды тоже может надумать балдовать давать». Хмыкаю. «Ложись, чего сидишь?» Аша бросает на меня настороженный взгляд. Укладывается аккуратно, укрывая вторым покрывалом. Свечой решаю не тушить. Сколько прогорит, столько и прогорит. Вроде не так холодно. Скидываю рубаху, а то быстро превратится леший знает во что. Стягиваю больные туфли, демон бы их побрал. Залезаю к кузине. Ложусь на живот, меч из правой руки не выпускаю. На всякий случай. Обнимаю и левой. Она какое-то время сопит, шевелится. У тебя там случайно какого-нибудь артефакта пророчества не завалялось? Усмехается. О чем это ты? Интересуюсь подозрительно. Думаешь, я всех окрестных хранителей обчистил. О том, что нам спать пришлось, почти на балу. Зато есть не пришлось. Успокаиваю. «Мы что, три дня кушать не будем?» Пугается Аши. «Мда, об этом я как-то не подумал. Завтра с утра решим». Обрываю. Желудок категорически не согласен. Да и мозг тоже намекает на последний обод, какое-то время ругаясь с обоими. Почти забываюсь, насколько реально заснуть в незнакомом месте, зная, что в любой момент может нагрянуть погибель, да и мозг с животом в этом отказываются со мной союзничать. Предатели! Чьи-то пальцы прикасаются к свободной руке быстрее, чем успеваю проснуться, стискиваю рукоять меча, слышу испуганный девичий скрик. «Открываю глаза! Твою тыкву! Это Аши! А я над ней уже и клинок занёс!» «Ты что делаешь?» Рычу. «Просто не по себе. Прости». «Я же мог и рубануть, спросонья». Откладываю оружие, растираю руки. «Показалось, там кто-то есть». «Где?» Снова беру меч, прислушиваясь, тихо везде. Свеча-то горела уже, но в небе прежет рассвет. Натягиваю туфли, выглядываю в окно. Твою тыкву возле кареты два каких-то темных силуэта. Срываясь вниз, едва не кубарем по незнакомым тёмным ступенькам, поминаю лешего и всех чертей, выкатываясь, наконец, из домишки. «А ну!» — рычу. Тёмные фигуры поднимают головы, в свете звёзд отражаются алчные глаза. Но меч их пугает, спешат затеряться в придорожных кустах. Ещё какое-то время всматриваюсь и машу оружием, параллельно решая, стоит ли оно того. «Что там, Джар?» — тихий голос Аши груди зачем-то прижимает мою рубаху. «Воришки!» — улыбаюсь, оставляю меч, одеваюсь наскоро. Ночь не такая тёплая, как можно было предположить по дневной жаре. Оглядываюсь. На небе далёкие всполохи. Неужто снова драконы? Нас выследили? Как? Из конюшни доносится ржание, бросаясь туда. «Те же два паршивца на этот раз положили глаз на моих породистых скакунов. Твою тыкву я им этот глаз-то подмалевал фиолетом, чтобы не ложили куда ни попадя. Каждому!» Разгоняю засранцев, один из которых подозрительно напоминает давешнего умалишенного сыночка. «Нет, так дела не будет!» Спохватываясь, нащупываю последний обод. На поясе выдыхаю облегчённо. Вывожу лошадей, давно я не впрягал их. Отец учил, конечно, и в школе приходилось, правда, чаще под седло, а не в телегу. Пока припоминаю, свечение разгорается, отражаясь в моих нервах. Стараюсь ничего не упустить, еще же обод крепить. Впрочем, отец любил конструировать и создавать всякие штучки. У него же все механизмы простые и изящные, легкие в использовании. Говаривал, мол, тяжелая конструкция – позор изобретателя. Потому довольно быстро и животин впрягаю, и обод надеваю. Истошный женский крик заставляет сердце пропустить удар. «Аши!» Хватай меч, срываясь с места. В доме какая-то возня, что ей там понадобилось. За покрывалами, что ли, решила вернуться? Этими покрывалами ее и пытаются скрутить прямо в главном зале под светлеющих в печи углей. И хозяев не видно, только три мужика в черном с мечами. «Да как же они узнали-то, что мы здесь? Неужели соглядатаев по всем окрестным деревням разослали?» В отличие от воров неудачников, мужики управные. Там драконы твою тыкву, а эти меня задержать хотят видать. Некогда мне с ними возиться. Приоткрываю специальный винтик на рукояти, и наконечник наполняется быстрым ядом. Конец твоей девки! Меч бросай! Один из них представляет кинжал горлу Аши. Да пока он балаполит, легко колю его руку. Кинжал выпадает, отталкиваю Аши, та ловко отползает к стеночке а я задеваю и остальных. Все равно куда, лишь бы острием. Приходится немного покрутиться, чтобы до тела достать и самому под удар не подставиться, но через несколько мгновений уже все в повалку. «Мертвы?» — шепчет Таши. «Притворяются!» — рычу, рывком поднимая ее за руку. Дракона уже совсем близко, чешуя сверкает в рассветных лучах. Селяне высыпали, головы задрали — Запихиваю Аши в карету, сам сигаю на козлы и запускаю обод. Выдыхаю. Невидимый «Ах!» толпы подтверждает. Закрываю винтик на рукояти, пришпориваю лошадей. Отъезжаем от толпы и взлетаем. Почти меж разъяренных драконов. На этот раз их целых восемь. Вот нем, урод! Выровняв более-менее ход, принюхиваюсь. Многострадальный камзол так и лежит комком, источая не самый приятный аромат. Я и забыл, что оставил на козлах. Надо же, не спёрли. Зато есть чем меч вытереть. Тщательно вычистив клинок, сворачиваю одеяние. Нужно будет сжечь. Не то одна капля яда может много бед натворить. Я думала, владыки дерутся строго по правилам. Высовывается в окошко аши. Облезут, бурчу. «Ну, честь и всё такое». Аши, я тебе сколько раз говорил, что владыкам до чести мало дела. И тебе тоже. А тебе моя честь дороже собственной жизни? Начинаю заводиться. Может, еще и с драконами нужно было сразиться? Я думала, тебе... Вздыхает. Спасибо, что не бросил. Да что ж ты обо мне думала-то? Возмущаюсь. Что какой-то там служанкой запросто пожертвуешь. Не пристало владыке даром жизнью рисковать. Аши... «Я тебя пригласил, значит, я за тебя в ответе. Домой доставлю, даже если придется бесценной владыческой задницей рисковать». «Что правда бесценная?» — улыбается Аши, но мне не смешно. «А почему ты думаешь, за ней охотятся?» «Источник хотят к рукам прибрать». «И это тоже». «А что еще?» «Ничего». «Думаешь, хозяева земель виноваты?» — вздыхает. «Все хороши», — рявкаю. Не предполагал, что хранитель зеркала будет замешан. Он тип хитрый и старается везде свою выгоду найти. В материальном плане, а не в военном. Но раз по его землям вольно драконы летают... Хотя кто знает, у зеркала с защитой похуже, чем у источника. Вслух ничего не говорю. Аши тоже молчит. «Джар!» – зовет спустя несколько минут. «Во время драки ты не хромал!» Смотрю на нее тяжелым взглядом. «Скажешь кому?» Убью. Обещаю. Аша испуганно вжимается в сиденье, качает головой. Я никому. Киваю. Дурацкая была затея с этим балом. Знал же, Витя, все равно поперся. И после конклава, небось, тоже попытаются. А я ценный обод и страчу почем зря. Твою тыкву.